благодарности. Я никогда не думала, что напишу книгу о Второй мировой войне. Я всегда избегала того, чтобы читать книги или смотреть фильмы о войне. Масштабы бесчеловечности, с которыми при этом сталкиваешься, всегда вызывали у меня чувство беспомощности. Даже будучи историком, я просто не могла осмыслить, как могло произойти такое чудовищное событие, как Холокост. Во Второй мировой войне Едва ли найдётся эпизод более жестокий, чем вторжение нацистов в Польшу. Поэтому, когда один из моих детей-подростков, сын Макс, предложил нам с мужем посмотреть по телевизору документальный фильм о Гансе Франке в польском мяснике, моим первым порывом было уклониться от просмотра и закопаться в роман, действие которого происходит в эпоху итальянского возрождения. Но сын, который, кстати, родился недалеко от замка Сфорца, вырос в страстного любителя из знатока Второй мировой войны. В раннем детстве он различал все модели самолетов и все основные военные силы от побережья Нормандии до Тихоокеанского театра военных действий. Он брал интервью у ветеранов в рамках скаутского проекта для ранга «Орёл Скаут». Он обожал настольную игру «Оси-союзники» и, да, всегда выигрывал. Так что во имя семейного времяпрепровождения я села на диван рядом с мужем и сыном. Документальный фильм 2015 года Что сделали наши отцы нацистское наследие, включает в себя интервью с Никласом Франком, сыном Ганса Франка. Я сама не заметила, как немедленно провалилась в эту невероятную историю. Но когда Никлас Франк рассказал, что картина Леонардо Дама с горностаем когда-то висела в доме его детства в Баварии, это меня сразило наповал. Правда, часто выглядят невероятнее выдумки. Но как думала я ради всего святого, это вообще могло случиться? и я сделала то, что делаю всегда. С головой погрузилась в исследование. «Каково это?» — думала я быть человеком, которому работодатель поручил украсть картину Леонардо да Винчи. Любопытство вело меня через одну кроличью нору за другой, пока в моей голове не окрепло четкое повествование в двух временных линиях. Эдит и Чичилия внезапно стали для меня такой же реальностью, как мои соседки. И тут уж книга стала писаться сама собой. Я приложила все усилия, чтобы как можно точнее придерживаться подлинной хронологии событий и в XV и XX веке. Я постаралась также в книге придерживаться известных фактов биографии исторических личностей. Источники, которыми я пользовалась, слишком разнообразны и многочисленны, чтобы перечислить их все здесь. Но я собрала полную библиографию, иллюстрации и другие источники на моем сайте. Для всех желающих глубже погрузиться в историческую подоплеку этого повествования – как в 1490-х, так и в 1940-х. Вы найдете больше информации на сайте lauramorelli.com nightportrait. Однако несколько исследовательских ресурсов заслуживают отдельного упоминания. В первую очередь я признатель на работе Фонда Люди-Памятников, который задокументировал невероятно важный вклад военных и их неустанные усилия по возвращению всех украденных произведений искусства законным владельцам. Также во время исследования для этой книги рядом со мной постоянно лежал каталог выставки 2012 года Лондонской национальной галереи Леонардо да Винчи «Живописец при дворе Милана». Я благодарна ученым Люку Сайзену и Ларри Киту за предоставленную ими невероятно важную информацию. Мой невероятный литературный агент Дженни Бент разглядела в этом проекте потенциал и предложила название «Сумрачная дама». Название, которое заставит читателей сказать «Ого, о чем это?» Дженни осуществила грамотную редактуру и взяла на себя деловую часть проекта. И я глубоко признательна и за то, и за другое. Также я благодарна Тесси Вудвард и команде издательства Уильяма Мурру за то, что они поддержали эту историю, помогли ей стать книгой, а потом с таким же профессионализмом выпустили ее в мир. Моему мужу Марку и нашим детям, Максу, Джулии, Анне и Леонардо, которые прожили много лет с женой и матерью, витающей в облаках и не снимающей пальцев с клавиатуры. Тем не менее, они делают все возможное, чтобы отвлекать меня и в конечном счете поднимают мне настроение. Они для меня все.